Глава 4. Эвакуация. «Твари они все! Звери!» — рассуждал Крикунов, сидя на верхней полке. Пар, исходивший от его тела в ярком свете на стенной лампочке, виднелся лишь как небольшое мерцание воздуха. Прямо перед баней старший лейтенант просмотрел сцену казни контрактников, учиненную прячущимися по горам бандитами, его буквально трясло от ярости. «Убивать их всех надо! Без суда и следствия! Расстрелять не могли, сволочи! Если уж приговорили!» «Брось бушевать! Казнь остается казнью! В какую одежду ты ее не реди Плеснувший кружку воды на раскленные камни, хотя совпадался чуть-чуть назад и слегка поёжился от нахлынувшего на него жара. В конце концов, ему, чтобы не обварить уши, пришлось пригнуться. «Да и часового можно по-разному снять!» Если на нем будет бронежилет, ты что же, станешь выбирать что и как, колоть или резать? Ну ты сравнил, то часовой, тут ситуация. Вроде бы уверенно возразил Валерий. А там, хладнокровное убийство. Дело не в том, дело в нашем восприятии. Мы, дети прогресса, и выстрел в грудь или голову считаем почти нормальным явлением. А вот смерть от ножа, когда один противник хладнокровно перерезает горло другому, «Для нас чудовищно, а они дети гор!» Отары овец всегда сопровождали горских жителей, для них убийство с помощью ножа более привычно и естественно. В том, что они совершают, чехи не видят такой жестокости, которую увидит в этом любой европеец. Но нас тоже учат убивать ножом и прикладом, палкой и голыми руками. И сложись ситуация так, что у тебя не останется выбора, ты непременно этими умениями воспользуешься». «Ну я же не говорю!» «Погоди, ты меня не дослушал!» Капитан выпрямился и осторожно привалился спиной к горячей стене. не в том, кто и как убивает, а кто больше негодяй и изверг!» «Еще надо помнить, что война сама по себе кровь и грязь!» «Каждый, кто твердит, что есть гуманные и негуманные войны, гуманное и негуманное оружие, по меньшей мере лицемер!» «Да, агитировать ты, мастер!» Крикунов. С уважением покачал головой. Ого! согласился Отесов и продолжил. Скажи, разве может быть оружие гуманным? Оба сидевших в парилке сторле, одновременно подняв руки, покрутили пальцами у виска. Вот и я о том же, но мировое сообщество всерьез призывает запретить оружие негуманное и более того, определяет, какое оружие гуманное, а какое не Но разве есть какая-то разница между тем? Выпустит противник три снаряда и разрушит деревушку, или же он выпустит шесть, но с тем же итоговым результатом. Возрастут лишь затраты, война затянется, и в итоге, когда наконец наступит долгожданная победа, и неважно чья, все будут жить хуже. Что-то мы не туда поехали, вмешался в разговор, датули молчавший Кузнецов. Начали за Чечню, закончили мировым сообществом. Да я все это к тому, что люди остаются такими, какими их воспитывает общество, их окружающее. Вполне возможно, что чечены не хуже и не лучше других народов. Во всяком случае, они такие, как есть, со своими бзиками и моралью. Естественно, они поступают сообразно своему воспитанию. Меня самого коробят проявления беспричинной жестокости, издевательств, пыток. Разве я не вытаскивал истерзанные тела летчиков? Разве не находил изрезанные буквально на куски? Тело солдата внутренних войск с выколотыми глазами, с отрезанными ушами и гениталиями, с вырезанным на остатках груди крестом. Вот это сделали настоящие звери, и к таким у меня нет, и не будет ни капли жалости. А казнь, если это действительно казнь, а не способ поглубниться над беззащитными. На мгновение капитан умолк, давая возможность сидевшим рядом командирам групп осмыслить сказанное. Вправе ли я обвинять сделавших это по своему обычаю? «Так что же, эти сволочи!» — Крикунов кивнул головой в сторону двери, имея в виду тех, кто сегодня на его глазах, пусть и по телевизору, резал беззащитных пленных. «Должны быть расцелованы и прощены!» «Ты меня не понял! Твари, которые, гордясь, снимаются на фоне агонии своих жертв, уже перестали быть людьми и не заслуживают ничего, кроме смерти!» Атиасов замолчал, и на некоторое время в парилке установилась тишина. «Давайте, что ли, еще раз парку и на выход?» — предложил Кузнецов. И, не дожидаясь чего-либо согласия, спустился на пол, взял кружку и, от души зачерпнув горячей водицы, плесканул ее на пышущие жаром камни. Огромное белое облако рванулось вверх, сметая с верхней полки и развалившегося Атясова и все еще играющего желваками Крикунова. «Черт! Хоть бы предупредил!» — уже стоя на полу, Беззлобно выругавшийся капитан после нескольких секунд замешательства вновь полез на верхнюю полку. Следуя его примеру, стали подниматься и остальные. «Война! Это, конечно, по большей части действительно кровь!» Снова вернулся к прерванной теме заместитель командира роты. «Но вместе с тем она же порождает и величие духа и стремление к свету, к справедливости. Жаль, что у каждой стороны...» «Эти устремления имеют разные векторы движения!» «О, боже!» — не выдержал Олег. «Антон, ты сюда скоро и высшую математику приплетешь!» «А что?» — улыбаясь, развел руками отясов «Я могу! Я еще и стихи знаю!» «Давай, читай! Мы все внимание Все еще пригибаясь от нещадно обжигающего уши пара, дурашливо попросил Кузнецов. «Тогда слушайте! Стихотворение «Ветер! Слова народные!» Антон распрямил плечи, гордо задрал подбородок и, ощутив ушами влажный жар, начал декламировать. «Ветер пулю так относит!» «Стоп, стоп, это мы и сами знаем, ты что-нибудь новенькое прочти!» «Новенького, я ничего не помню!» Ощутив, что ему становится чересчур жарковато, отец спустился на одну полку ниже, но уходить из бани пока не спешил. «Нет, так не пойдет, обещал читай!» «Дурачились командиры групп, иначе запрем тебя в этой бане навечно!» «Навечно, не получится! Со следующего БЗ придете, сами откройте!» Философски рассудил Антон и, подмигнув совсем осоловевшему от жары Крикунову, улыбнулся. «Будет вам стишок, слушайте и мучайтесь!» «Русский бонд, кровавый бонд, беспощадный в своей ярости, воля, вырвавшаяся из пуд, защити нас, Господь, пожалуйста!» И тут же без всякого перехода. «И в речных оголяй, зорях, умываясь водой пеной, вновь я буду с тобой спорить, утопая в крови венной!» «Это ты к чему?» А уставился на капитана, сидевший рядом с ним крикунов. «А кто его знает? Вылезла!» Пожал плечами и впрямь не понимающий, куда это его понесло отясов. «Ладно, мужики, пошли отсюда, а то как бы у нас от перегрева...» «Еще и глаза не повылазили», — предложил Олег, и сам первым выскочил из пышащего жаром помещения в прохладный предбанник. Когда они входили в парилку второй раз, к ним присоединился пришедший совещание командир роты, и постепенно, как-то само собой, разговор перешел на крайнее боевое задание. «Так, значит, это Демарик схрон обнаружил!» Командир роты только перед самым началом совещания приехал из Санкалы, и был еще не в курсе всех подробностей. «Да», — подтвердил информацию Кузнецов. Только он нашел не собственно схрон, а увидел на земле небольшую кучку муки. Похоже, тайник пополняли, или наоборот, разгружали совсем недавно, уже после дождя. «Я же говорил!» Майор победно взглянул на закрывшего глаза Олега. «Что Демарик собирает кучу нужных и ненужных вещей? Надо только суметь в этой куче разобраться!» «Глаз у него остер, слух лучше любого, и слышит он не все подряд, а только то, что нужно. Теперь-то ты, надеюсь, это понял?» «Понял, особенно после того, как он миноискателем облака разминировал. «Это ты зря!» — заступился за Замаркитанова, заместитель командира роты. «Если бы он не задрал его выше головы, мы бы с тобой сейчас тут не сидели!» «Ага, точно, да это только невероятная случайность что он услышал писк в наушниках, прежде чем смахнул миноискателем провод. «Случайность! Это непознанная закономерность!» Голосом убежденного философа пробасил до этого не вмешивающийся в их разговор крикунов. «Я бы даже сказал не так!» Ротный улыбнулся. «Случай с Демариком! Случайность! Это как раз и есть закономерность!» «Согласен!» присоединился к выводу Гордеева командир третьей группы. Кузнецов посмотрел на довольно улыбающегося Крикунова, и его прорвало. «Слушай, Валерк, раз уж ты такой знаток и любитель философии, забирай Гемарика к себе, дарю, бесплатно». «Увы!» — Крикунов развел руками. «Рад бы, но полный комплект, и поменяться не могу, бойцы обидятся. Скажут, не дорожу любимым личным составом». «Вот-вот, все вы дорожите, а Маркитанова мне подсунули». А чем он тебя, собственно, не устраивает? Горгиев, похоже, начал понемножечку сердиться. На посту спит. Нет? Понятно. В поиске отстает. Тоже нет. Болтает много? Опять нет. Может, курит в ночи. Ах да, он же у нас не курящий. Так в чем же дело? Услышав все эти поставленные рутным вопросы, Олег задумался. И правда, в чем? Поразмышляв, Он, кажется, нашел ответ. От него не знаешь, что ждать». «А ты не жди! Просто верь, что все в итоге будет нормально!» «Хм...» — Кузнецов хмыкнул, не знаю, что сказать. А Гордеев вытянул вперед пятерню и начал загибать пальцы. «У меня было два базе. На первом, где Марик увидел передвигающихся с фонариками бандитов и доложил. Это раз!» Только он сперва доложил то же самое об огнях, горящих в деревне. Попробовал отбрехаться кузнецов, но ротный сердито посмотрел в его сторону. «Не перебивай!» «Итак, это раз!» «Два!» «Это то, что в оставшемся после боя столкновения трупе...» «Следы от пуль!» 762 «Три!» Димарик обнаружил схрон. «Не возражай!» «Единственный из тридцати человек!» «Кто заметил просыпанную муку, был именно он!» «А найти сам тайник было делом техники!» Сидевший рядом с рутным отесов, согласно кивнул. Час другой, и вы бы его все равно обнаружили. В-четвертых, на ваше счастье, миноискатель оказался в руках именно Маркитанова. Возможно, другой сапер смог бы визуально заметить натянутый провод, хоть он и был зеленого цвета. Но скорее всего, вы бы подлетели на воздух. Так что мне, его теперь в задницу целовать? Олег начал выходить из себя. Не так категорично! Гордиев снова улыбнулся. «Воспринимай его как неизбежное, но доброжелательное стихийное бедствие. Еще скажи, дружелюбное привидение. Я надеюсь, до этого не дойдет». Ротный продолжал улыбаться, а Кузнецов, наконец-то поняв, что над ним уже слегка издеваются, нахмурился еще сильнее и не нашел ничего лучшего, как спуститься вниз и от души подать парку. «Офицеров на этот раз!» Смыло с верхней полки быстрее, чем туда добрались по-настоящему густые клубы пара. «А что касается Маркетанова, инженерно-саперного дела...» Вадим продолжил начатый разговор уже в предбаннике. «Это отдельная история. У него давняя любовь к минно-подрывным работам. И если по совести, то вот я должен с тобой согласиться. Подпускать Димарика к инженерному оборудованию и ко всему, что с ним связано, нельзя». Была у меня одна занятная история. Мы тогда работали в районе таком-то. Выехав на пустынную проселочную дорогу, колонна резко остановилась. «Живее! Живее!» Почти не приглушая голоса, кричал сидевший на броне заместитель командира отряда. Вадим и водитель спрыгнули с подножки почти одновременно и также одновременно подошли к заднему борту. Открылись тяжелые дверцы. Быстрее! в Свою очередь поторопил бойцов Гордеев и схватив свой стоявший с самого края рюкзак, шагнул в сторону. Бойцы и посыпались вниз, и сразу же, ни на секунду не задерживаясь, побежали в сторону обочины, скрываясь среди зелени придорожного мелколесья. Буквально через минуту на дороге никого не было. Колонна пыхнула дымами и покатила дальше. Двум, хотя и выброшенным вместе группам, Предстояло тут же разойтись, чтобы вести поиск в противоположных направлениях. Вадим приказал радистам прокачать связь и, доложив о произведенном десантировании, махнул рукой вперед, обозначая начало движения. Комбат предполагал наличие в этом районе базы, но никакой подтверждающей информации у него не было. Шедший впереди группника рядовой Стрыгин, слегка нагнувшись, показал пальцем вниз обозначая лежащую на земле ПФМ-ку. «Вижу!» — кивнул Гордеев и сразу же махнул рукой. «Двигай дальше!» И, подойдя к лежащему среди травы и листьев зеленому лепестку, в свою очередь указал на нее пальцем «мина». Дождавшись, когда подошедший Маркетанов займет его место, он со спокойной совестью пошел дальше и не видел, как димарик настороженно зыркнув вперед-назад, быстро схватил мину за лепесток и легким движением зашвырнул ее в переплетение ключих ветвей, росшего неподалеку шиповника, а затем разогнулся и с осознанием выполненного долга двинулся вслед за капитаном. «Командир!» — Стрыгин, дождавшись Гордеева, кивнул куда-то в сторону. «Бомба!» Вадим не понял, спрашивает тот или просто ставит его в известность, и, присмотревшись, отрицательно покачал головой. «По-моему, контейнер!» «Кассеты из-под ПФМ!» И больше не отвлекаясь на такие пустяки, взглядом приказал саперу догонять, продолжающего уходить вперед, младшего сержанта Круглова. То, что здесь большое минное поле знали все, так что удивляться наличию мин не приходилось. Круглов заметил фляжку первым, но не стал заострять на ней внимание, лишь показал в ее сторону, идущему следом Стригину, и двинулся дальше сапер же наметанным взглядом сразу заметил ее отличительные особенности и молча указал на них подходившему сзади группнику гордеев еще только всматривался сей столь случайно утерянный в лесу предмет когда нарисовавшийся Димари совершенно беззастенчивым образом отпихнув командира потянул свою хапательную грабельку к лежащему на корнях дерева предмету фляжечка едва ли не пуская слюну протянул он Куда, Идиот! Стой! Схватив маркитанова за шиворот, гордеев силой потянул его назад. Ты точно дебел! Он ткнул указательным пальцем в сторону свинчиваемой крышки. Из-под нее, убегая куда-то под землю, тянулись два серо-коричневых провода. Видишь! прошипел Вадим, едва подавляя в себе желание двинуть Марику прикладом. Понял, командир! Понял? Слегка побледнев. Маркетанов сделал шаг назад и, положив ствол на согнутые в локтях руки, молитвенно сложил ладони. Ротный вздохнул и, еще раз ткнув пальцем в направлении самодельного сюрприза, пошел дальше. Комбатовские смутные догадки насчет наличия в этом районе базы начали обретать хоть какие-то очертания. После крайнего сеанса радиосвязи группа продолжила поиск, взяв курс почти строго на запад. Выйдя из мелколесия, спецназовцы со всеми предосторожностями миновали русло высохшей и ушедшей под камни речки, вошли в старый, но сильно прореженный лес и, значительно увеличив дистанцию, начали подъем по относительно пологому склону, постепенно переходившему в плоскую, поросшую лищиной возвышенность. Вадиму уже приходилось бывать в окрестностях этих мест, но конкретно по этому маршруту он шел впервые. Внезапно впереди наметилось какое-то движение. Гордеев скорее рефлекторно, чем осознанно ушел в сторону и только тогда понял, что сделал все правильно. Бойцы разворачивались в цепь, а это могло означать только одно – впереди Чехии. Но окрестности не спешили огласиться трескотней выстрелов, и это было неплохо. Значит, противник их еще не видел. Капитан... Почувствовал, как гулко забила сердце, гоня в внезапно вскипевшую в выброшенном адреналине кровь. Приподнявшись на локтях, он осмотрел занимаемую разведчиками позицию. И она ему не понравилась. Местность была ровная, без кустов и обычных для чеченского леса неровностей. Гладкая, полого уходящая вверх доска, наверху хорошо замаскированный, а значит опытный и хорошо вооруженный противник. Чехи выше. «Сколько их, где они, не видно! А у группы Гордеева единственное укрытие стволы деревьев!» Вадим поднял бинокль, но сколько не смотрел, так и не смог разглядеть ничего, что дало бы ему возможность понять такое поведение впереди идущих. «Чи!» — крайний боец первой тройки ядра повернул голову в сторону недоумевающего командира группы. «Вижу!» — показал он знаками. «База, две палатки, людей нет!» — Людей нет, означало, что боевики пока не обнаружены. — Значит, палатки, — задумчиво повторил про себя Гордеев и снова посмотрел в бинокль. И на этот раз не сразу, но заметил изгиб дуги орехового прута по тщательно замаскированным плёночным укрытием. Второй! — прижав к щеке микрофон, шепнул капитан. — Второй! — повторил он снова, будучи уверен, что бойцы уже включили рацию. «На приеме?» — скорее угадал, чем действительно расслышал командир группы. «Второй, вариант А-1. По выполнении доклад, как понял, прием!» «Понял?» — ответил боец. И Вадим увидел, как распластавшаяся впереди первая тройка ядра, остановив продвижение наверх, стала смещаться вправо, уходя все дальше и дальше от группы. И, наконец, скрылась из вида.